Глава 36. Горячий шоппинг. Первым делом направились мы на уже разведанный склад, прихватить покрышки, да и заодно проверить атомные батареи. По своей службе знаю, часто армейские с блоком опознавания менялись на гражданские, которые только отсутствием блока и отличались. Не по уставу, конечно, но если все совсем по уставу делать, Красной Армии бы не было, а то и Союза задолго до буржуйского нападения. А может, вообще бы ничего не было, потому как от несовпадения устава с человеческой природой валенки бы на пульты сыпались дождем. Доехали за полтора часа, особо не гоня, попутно привыкая к датчикам и изображениям на ветровом бронестекле. Вообще неплохо получилось. Хотя заправка огнемета смесью масла и спирта меня несколько... Ну, перевод продукта же. Ладно масло, так ведь спирт. А из него можно много всякого полезного и вкусного наготовить. Но выбора толкового не было. Промышленность Собинки синтетических горючих смесей не производила, а вот спирт и растительное масло были доступны в огромных количествах. Кроме того, используя огнемет, Желание вражине сгореть дотла будет очень искренним. Прикидывал я, поднимая себе настроение. Добрались мы до знакомого ангара-мастерской, где добыли шасси автобуса без всяких проблем. Ничего с нашего отъезда не изменилось, разве что останки мерзкого слизняка высохли и покрывали пол подземного хранилища противными хлопьями. Но это по большому счету ерунда. А вот дюжина покрышек по теперешним временам вещью являлись очень ценной. Особенно такие, не траченные временем. И четыре атомные батареи оказались гражданскими. Да и четыре армейские я прихватил. Гнезда для посадки есть. А что не нужны пока, так кто знает, может пригодятся еще. «Жора, а на что ты будешь крепить биофибру?» Вдруг поинтересовалась света, прохаживающаяся по ангару. «Да найдем». Хотя склад барахла дошло до меня. Ну да, биосатин очень плохо ионизируется, хорошо и быстро обеззараживается. А крепить пластины лучше на надежную подложку, которая и сама по себе защита неплохая. Не покупать же. Хорошая идея, признал я. Одежда космотеха для крепежа — отличное решение. Комбес мой мне, честно говоря, жалко, да и продать через месяцок как обеззаразиться можно. Не факт, что нужно будет, но лучше иметь возможность получить ненужные жопы, чем не иметь нужные. Правда, пройдя со Светкой на склад барахла, через час жор мне идет, я был твердо уверен. Идея злодейская, а решение опрометчивое. Свет, пожалуйста, давай возьмем все тебе понравившееся. Наконец озвучил я, отобравший несколько туристических и спортивных комбезов за пять минут а потом продадим, что не пригодится или тебе разонравится. — А что нравится тебе, Жорик? — На тебе все, — закатил я глаза. — Ты такой милый, Жорочка! — злодействовала Светка, лелеющая какие-то свои женские протоколы, явно поставленные врагом народа и партии. Но издеваться прекратила, прихватив не только всякое женское шматье, но и тройку спортивных костюмов которые как раз под биофибровые пластины нам и подойдут. И через четверть часа мы все-таки поехали, на этот раз уже на базар. Я рулил, Света ковырялась барахлом, сортируя и готовя к возможной продаже. А то найдем покупателя на атомную батарейку или карабин, а они под мешком репы или грудой шмоток. Непорядок. Радуясь сносной телеметрии и наличию датчиков, я автобус разогнал до полусотни километров. Думал, доберемся до базара за полчаса. Как вдруг раздалась канонада. И звук в кабину транслировался, и датчики, соответствующие колебания воздуха, отметили. «Свет, держись!» — предупредил я, вдарив по тормозам. И получил по хребту железным локтем по голове такой же ладонью. Вдобавок на меня опустилась какая-то тряпка из прихваченных Светкой. Мало того, после всего этого гадства на мои уши обрушилась возмущенная «Ты что творишь, Жора? Не дрова везешь!» «Знаю, что не дрова. Я предупредил». Возмутился я, выпутываясь из платья. «Держись», — ехидно процитировала Светка. «Я за платье и схватилась. Да не копашись, сейчас сниму». Начала вынимать она меня из наряда, обладающего какими-то паутинными свойствами. «И с чего ты вообще остановился?» «Стреляют», — ответил я, ткнув показания на мониторе. «И вот тоже, динамик бы не помешал. Так-то звукоизоляция у автобуса на совесть. Нам тут проводить массу времени не хватало, чтобы свиньи какие-то начали под боком хоровое хрюканье в ночи. А так, если и начнут, то нам не помешает». Вот только внешние звуки передавались датчикам, а динамиков внутри нет, только у меня наушники водительские. Я в них слышал все, что снаружи и внутри, ну и громкие звуки глушили, само собой. — Да, канонада знатная, — Нахмуренно оценила Светка. — Хочешь посмотреть, что происходит? — Естественно, хочу, — хмыкнул я. — Ты послушай, там же полноценный бой. Протянул я Светке наушник, отчего она, помотав головой, отказалась. «Вариант просто переждать?» — смерила меня андроид взглядом. «Предлагать не буду». «Как будто тебе самой неинтересно», — хмыкнул я. «Да и кто-то в беде из приличных людей, может быть. Хотя, судя по звукам, черта с два мы чем поможем». «Но посмотреть можно?» — выдала Светка. «И вправду интересно». Подал я автобус медленно, активировав оптику. Из километра, аккурат рядом с поворотом на собинку детали боя стали различимы. Толпа, натуральная толпа мутантов, оголтело штурмовала транспортную колонну из шести машин. Мутанты были настолько мутантами, что даже издали не перепутаешь. Кривые, косые, гиганты и карлики, асимметричные тела. Иногда переизбыток конечностей. Про уши, глаза и яйца вообще молчать нужно, много их слишком. Гигантов, впрочем, было больше. Но тут эволюция постаралась, большие выживали чаще. Они как-никак, хоть и деградировали, но социальность в определенном смысле явно не утратили. Часть уродов была прикрыта подобием брони. От кастрюль котелков-шлемов догнутых кусков металла-керасы. Одна особо здоровая и различимая ряха вообще красовалась бутербродом из канализационных люков. И атаковали они колонну грязно-голубых машин с узнаваемой медной монограммой КС — кооператива снабжения. «И грязно-голубые машины у нас из-за пыли», — определил зоркий я. «Так-то по рассказам они ярко-голубые, небесного цвета». В колонне было два тяжелых, явно бронированных грузовика и окружавшие их четыре БТР-сопровождения. БТР как БТР, но вот расположение башен нестандартное, и башни какие-то. Пригляделся я в электромагнитном спектре и увидел даже с километра мерцающие вспышки в такт относительно редких выстрелов. Что-то на электричестве, типа электромагнитных разгонников. Но глупо же, разгонник таких размеров. И откуда они такие взяли-то? Тут пулеметы нужны, а в таких габаритах ствол максимум 30 выстрелов в минуту сделает, иначе никак, катушки сожжет. Собственно, из-за редкости более чем эффективного огня мутанты и продолжали атаковать. Подбегая к машинам с огромными камнями, импровизированными молотами, долбали их, умирая, но напирая. Правда, не все. Часть, причем особо здоровых, стояли в стороне, как бы прикрываясь прощей толпой. Один из этих в стороне, гигант с канализационными люками на груди, сделал какое-то странное движение ручищами, кинув в сторону машин что-то, что там взорвалось со вспышкой. Впрочем, вроде бы машинам не навредило, а вот мутантов посекло знатно. Осколочная граната вторженцев, тип Фламберг, если не ошибаюсь. Подала голос Светка: Там дурацкая система активации, как раз такие телодвижения нужны, указала она на обзорный дисплей. Да припоминаю, что-то такое давали на лекциях в учебке, протянул я. Был у нас, естественно, разбор оружия вероятного агрессора. Но все же мы стройбат, так что давали мало в общих чертах. А Света, участвующая в войне отражение этого десанта, натурально насмотрелась, судя по всему. Тем временем мутант опять метнул гранату. Но на этот раз движения были иными, как и эффект. Белая ослепительная вспышка, приглушенная дисплеем, прошла с голубым отливом. И эффект, помимо обугленных мутантов, был. На боку одного из грузовиков оказалось заметное черное пятно. А это уже термическое, субнитрит углерода с озоном, их еще плазменными зовут, откомментировала Света. Взрыв недолгий, но температура под 7000 градусов. Это кооперативщики не отобьются, отметил я. Впрочем, опасность заметили не только мы, и очередной выстрел одной из башен БТР просто расплескал мутанта сквозь прикрывающую толпу. Расплескал как раз из-за его крышек канализационных. Его фактически раздавило, а не прошило насквозь. Вот только на смену крышконосцу тут же появился новый мутант, мечущий гранату. Правда, опять осколочную. БТРы заворочились, явно стараясь приблизиться и устранить опасность. Но с места толком не сдвинулись. Хрен знает почему, но факт остается фактом. «Надо бы помочь», — прикинул я. «Их так прожарят. Видно, мутанты не понимают, какие гранаты у них. Но запас есть, и как обращаться, знают». «Жора, может, и стоит помочь, но как? У нас оружия-то толком нет, а там тысячи, а то и больше мутантов, с гранатами». «Вот как раз с гранатами-то справимся. Эти метатели стоят отдельно, сосредоточены на кооперативщиках, а газануть мы сможем без проблем». «Только пристегнись, Жорочка, я очень волнуюсь, да дрожи», — сложила она руки в скорбном жесте, но выдержала паузу и ехидно закончила. — За обзорный дисплей. Ты у нас комсомолец прочный, а он — техника нежная, полезная, уникальная. — Свет, я оценил. — полуобиженно, полунасмешливо ответил я. — Хватит петь оду дисплею. — Я и тебе пою, Жора. Ты прочный, очень прочный. Прочнее некуда. — Говорю же, оценил, — фыркнул я. — Свет, на тебе тогда сопло огнемета. Тот час по приближению жги. Тогда мутанты и переориентироваться не успеют. А потом, да тоже пройдемся огнем. Не знаю, что у них там за электромагнитные разгонники, но против толпы мутантов станковый огнемет поэффективнее будет. Не говоря о психологическом эффекте. Ладно, давай попробуем, Жора. Если быстро, то риск не слишком велик. А последствия выйдут. Ну, посмотрим, не худшие точно. И поможем людям против мутантов. «И это тоже», — с ощутимым скепсисом озвучила Светка. «Вот опять же все вещи перевернешь», — проворчала она, идя к сидушке управления башенным соплом. «Я на это, если не обиделся, то заделся. Я вообще-то очень аккуратный и умелый водитель. А тот случай — случайность и непредвиденное стечение обстоятельств. А сейчас Светка сама виновата». «Но кто за платье хватается, когда ему «держись»» командуют? Так что действовал я хоть и быстро, но предельно аккуратно. И к группе метателей мы приблизились через 40 секунд после старта на скорости за сотню. А я их обогнул, гася скорость. Света же в это время вела группу работающим огнеметом. Так что к моменту, когда я остановился, группы по сути не было, а было огромное обугленное пятно. Уж не знаю, выжил ли там кто из мутантов, как по мне, вряд ли. Но заниматься атакой такой гипотетический выживший точно не мог. «Свет, по толпе», — озвучил я. «Делаю, Жора». И факел огнемета прошелся по толпе опешивших от такого поворота в их жизни мутантов. Я начал подавать ход, но тут сказался психологический эффект, о котором упоминала Света. Рвущиеся, как лемминги на пули снаряды, мутанты в панике бросились в леса от волны огня. Так что через минуту от них осталась только куча трупов. Все, кто был на ногах, убежали. Ну а я подогнал автобус чуть ближе к операторским машинам, став их с интересом разглядывать и ждать. И оказалось, что БТРы ни разу не БТРы. Самоделки очень качественные, Но точно не красноармейская техника. Про оружие даже говорить смешно. Шестиствольные башни. Три пары спаренных стволов по кругу. Видимо, попытка скомпенсировать невысокую скорострельность. С чего пулемет не поставить, непонятно. Хотя против техники, если не орда мутантов, вполне эффективное оружие. По сути, скоростная бронебойная артиллерия выходит. Тем временем аппарель одного из БТРов откинулась, выпустив фигуру в небесно-голубом костюме высшей защиты с полимерными адаптивными броневставками. Я такое только в журналах и видел, потому и узнал. Эти вставки — новейшая разработка, чуть ли не пушечный выстрел держит, перераспределяя кинетику. Носитель, конечно, улетит, но его не расплющит из-за броневого урона — нуль. Кооперативщик подсеменил к грузовику с обожженным пятном. Ему открыли дверцу. Сунулся он туда на полминуты, вышел и целенаправленно направился к автобусу, помахивая каким-то мешком. А я, соответственно, пошел с ним общаться. Светка, на мое предложение составить компанию, помотала головой, кивнув на башенку огнемета. Не знаю, по-моему, если конфликт и будет, то нам огнемет не особо поможет. Хотя огненную завесу поставить, если драпать, засветит большую часть датчиков, будет на один шанс больше. Высунулся я, и сходу, мелодичным голосом речевого синтезатора, на меня обрушилась речь кооперативщика. «Кооператив снабжения выражает вам свою признательность за помощь. Необходимости в ней не было». На благородные поступки, как и экономия времени и сил кооператива, заслуживают награды. Примите. С этими словами он поставил биосатиновый вещмешок на дорогу, поближе к люку автобуса. Прощайте. «Так, подождите», — возмутился я. «У меня есть к вам несколько вопросов». Кооператив снабжения не общается с посторонними вне процесса снабжения. В рамках текущего форс-мажора сделано исключение. Но вести переговоры мы не будем. Прощайте». С этими словами он развернулся и потопал к БТРу. «Рост», — задумался я. «Рост небольшой. Не чрезмерно, но небольшой. А вот субтилен ли кооперативщик или нет, не понять. Костюм. И машины. Были бы красноармейскими, многое бы прояснилось. А так как есть, ничего толком не понятно». В общем, могут быть и андроидами, и каким-то спецподразделением. Хотя не слишком приятно такое предполагать, но и исключать нельзя. Да кем угодно могут быть, разве что агентами буржуев вряд ли являются. говоривший со мной в БТР забрался, и выдвинулись все шесть машин по направлению к Собинке. Я подошел к вещмешку. Не полон, но и не пуст, не завязан. Заглянул, чуть не сплюнул. Жопы! «Немало, но... Ах, хрен с ним, не оставлять же!» «Ну какие говнюки-то? Необходимости не было, и говорить не стали, надутые сволочи!» «Что там, Жор?» — поинтересовалась Света, когда я раздраженно кинул мешок в угол кабины автобуса. «Жопы там! А эти кооперативщики? Сами жопы и говнюки!» «Есть такое?» — фыркнула Света. «Ну что с ними сделаешь?» «Да ничего», — признал я. «Ладно, Свет...» поедем на базар. За этими ехать, жоп у нас даже с их подачкой толком нет, да и бесят, если честно. Займемся броней и дождемся следующего торгового дня», — принял решение я. «А ты кто они, не понял?» — постучала Светка по лицу рядом с глазами, намекая на электровидение. «Высшая защита, Свет, никаких излучений, ни изнутри, ни снаружи», — со вздохом констатировал я. Про химонализатор даже не говорю. Понятно. Жаль. Интересно было. И мне интересно, признал я, но махнул рукой. Поехали. Добрались до базара еще до полудня, и Светка буквально взяла меня на буксир, общаясь с продавцами и скупщиками. Я признаться только Диву давался в очередной раз ее социальной активности и адаптивности. Я бы в половине... Да в трех четвертях случаев посылал бы в жопу, а то и подальше. А Светка умудрялась договариваться, причем, судя по тому, что я знал, вполне выгодно. Так что к четырем часам пополудни имели мы на руках кучу жоп типа П, тяжелый импульсный пехотный пулемет, ну и от барахла избавились. Жура, слушай, я полчасика похожу по рынку, одна, уточнила Света. Хочешь, ходи. Пожал плечами я, сам несколько недоумевая. Но свои дела у любого быть могут. Может, я не знаю, смазка какая для особо интимных андроидных мест нужна. Еще что такое? Жопы нужны? Твоя очень. А так, дай пару десятков, если не жалко». «Свет, эти жопы наши. И не дай, если не жалко, а Жора выдели товарищу Свете сотню жоп на личные нужды». Отрезал я с улыбкой, выдавая названное. «Жорик, ты замечательный!» — чирикнула Светка и улетела по своим делам. А я завалился в автобус, перекусить и думать. Просто выходило, что вся тяжелая техника лишена тяжелого же оружия. Вот вообще, кроме современных поделок, как раз огнеметов. И почему так, понятно. Основной противник — толпы мутантов, что мы видели. Но и тяжелое ручное оружие — редкость, хотя карабинов навалом. И это на фоне стационарных автономных пулеметов, ракет, артиллерии. Точно кооперативщики что-то мутят, привязывая покупателей к городам, не давая вести агрессивные действия с привлечением тяжелой техники вне их. Тем временем, пока я размышлял, прошло 20 минут, и в автобусе появилось света. «Все, закончила Жор. Поехали?» «Ну да, больше что делать нечего». Может, и кооперативщиков поймать успеем, — прикинул я. Жоп то уже есть, может, и подберем чего у них. Хотя, бесят они, конечно. И поехали мы обратно в Собинку. А я с чего-то ждал от окружающей действительности какой-нибудь гадости.